Глава 26. Тагуа Но как бы н и любили индейцы голову негра, и как бы н и ценили европейские негацианты растительную слоновую кость, есть четвероногая, питающая не меньшее пристрастие к плодам тагуа – это черный медведь-ант, урсус фигулегус. Чтобы л а к о м и ц е ими, он, разумеется, не ждет, когда они превратятся в слоновую кость. Такой орех был бы слишком твердым даже для его крепких челюстей. Он его любит в незрелом виде, когда корка плода еще не отвердела. Полуспелый орех служит для него лакомством. Так что в это время года можно встретить черного медведя всюду, где только растут тагуа. И как только он примется смаковать голову негра, он становится равнодушным ко всякой опасности. И не всегда уходит даже при приближении человека. Наши охотники вскоре убедились в этом, так как едва они вошли в рощу тагуа, заметили следы медведя и почти в ту же минуту увидели его самого, занятого едой. Алексей, Иван и Пушкин готовились пустить в него по п у л е когда они, большому своему удивлению, увидели, что Тигрера вскочил на свою проворную лошадку, приспорил ее и г а л о п о м промчался мимо них прямо к зверю. Они забыли предупредить своего проводника, что хотят сами убить медведя, И потому ничего не сказали и остались простыми зрителями, предоставив ему действовать по своему усмотрению. Очевидно, он собирался покончить с медведем особым способом. Они не могли в этом сомневаться, видя у него в руке кожаный ремень с петлей на конце. Они узнали знаменитое оружие южных американцев – ласса, и никогда не видев, как оно употребляется, рады были представившемуся теперь случаю. Когда всадник очутился в шагах в двадцати от медведя, тот испугался и начал убегать. Но медленно и с таким видом, будто ему жаль покидать поле сражения. В этом месте Тагуа находились на довольно большом расстоянии одна от другой, и большинство из них были слишком малы, чтобы скрыть медведя от глаз зрителей, которые таким образом не пропускали ни одной сцены из этой своеобразной охоты. Она продолжалась недолго. Медведь... заметив что всадник нагоняет его вдруг обернулся и сердито ворча поднялся на задние лапы как бы ожидая его в этой вызывающей позе однако при приближении охотника он по видимому струсил и снова грузно побежал между кустами но едва успев сделать несколько шагов он раззадоренный криками своего врага остановился и снова обернулся поднявшись на задние л а п ы между тем кинув ласа охотник сделал полуоборот и, стиснув бока своей лошади, пустил ее г а л о п о м в противоположном направлении. Можно было предположить, что, спасаясь от нападения медведя, он старался от него ускакать. Ничуть не бывало. Ласса, один конец которого обвился вокруг шеи зверя, другим концом было крепко привязано к крюку, вделанному в деревянное седло. В ту минуту, как лошадь побежала, ремень натянулся, дернул медведя, и он, опрокинувшись на землю, стал по ней волочиться, то подпрыгивая над землей, то с шумом продираясь сквозь кусты. Лошадь и медведь промчались таким образом по равнине около мили. Пушкин ы молодые люди последовали за ними, чтобы быть свидетелями развязки, которая не представила ничего особенного. Когда, наконец, проводник остановился и наши путешественники подъехали к нему, они увидели лишь какую-то косматую массу, настолько покрытую пылью, что она походила на кучу земли. Это был уже мертвый медведь. Но боясь, как бы он н е пришел в себя, Тигрера соскочил с лошади и всадил ему свой нож между ребрами. «Таков его стране способ ловить медведей», — объяснил Тигрера. Но так как этот медведь был убит, при условиях, не позволяющих юным градонам включить его шкуру в свою коллекцию, то Тигрера оставил ее себе. Однако они вскоре отыскали второго медведя среди Тагуа, и этот... б у д у ч убит на повал одновременными выстрелами Алексея Пушкина, доставил им шкуру, добытую при условиях вполне соответствующих предписаниям барона. Следовательно, их миссия была закончена, поскольку она касалась к Урсус Фрегулегус, и им больше нечего было делать в этой местности. Его большеглазый собрат, Хукумари, живет в гораздо более возвышенных областях, и, чтобы его встретить, предстояло взобраться по крутым откосам к а р д и л ь я р В самом деле, они настигли его в одной из возвышенных долин, известной у перуанцев под названием Сьерна. Животное занималось опустошением маисового поля. Медведь был настолько поглощен этим занятием, что ничего не видел кругом. И наши охотники, осторожно приблизившись к нему, могли выстрелить в него почти в упор. Этот единственный выстрел уложил его насмерть. Путешественники, сняв с е г о шкуру, снова сели на своих мулов и направились к древней столице Северного Перу.